И сказать начал я решительно, что, что. Я чуть не произнес имя анна Стэнтон. Оно стояло у меня перед глазами, словно написанное на вывеске, но почему-то застряло в горле. И я с удивлением почувствовал, что не могу его произнести. Я продолжал, что она, что она, но Сэдди как будто читал у меня в мыслях и сунуло мне это имя как кулак под нос. Да-да. Она самая, это девица Стантон, Анна Стантон. Я посмотрел в лицо Сэдди, и на миг мне стало жалко ее до слез. Вот что меня удивило. Мне стало жалко Сэдди. Затем я перестал чувствовать, что бы то ни было, мне даже не было жалко себя. Я одеревенел, как деревянная ложка, и помню только, с удивлением обнаружу, что ноги мои, хотя и деревянные, прекрасно действуют и шагают прямо к вешалке, где моя правая рука, хотя и деревянная, поднимается, чтобы снять с крючка старую панаму, надевает ее на мою голову, а затем ноги шагают прямо к выходу и через длинную приемную по ковру, толстому и мягкому, как ухоженный газон, и через дверь выносят меня на звонкие мраморные плиты» и наружу в мир, который казался еще больше, чем казался всегда. Он казался бесконечным вдоль белой, залитой солнцем бетонной дороги, которая петляла между бронзовых статуей и ярких клумб в форме звезд и полумесяцев, бесконечным поперек зеленой лужайки, уставленной большими зелеными шарами деревьев, Бесконечным вверх, откуда солнце обрушивало хрустальную лаву, зноя, чтобы испепелить тебя, ибо последние следы весны исчезли, исчезли навсегда. Красивая, налитая девушка в сице со сливочно-персиковым лицом и чистыми капельками испарина на лбу ульняных волос тоже исчезла навсегда, и отныне на твою долю. Мешок костей, лицо ведьмы, как ржавый бугор, зеленая ряска на усохшем пруду и обнажившиеся дно его в шелухе и трещинах, как короста Я не переставал удивляться, как хорошо действуют ноги, несущие меня по белому бетонному въезду, и как, несмотря на бесконечность въезда и лужайки с деревьями, они остаются за спиной, И я двигаюсь по улице словно вместивший в себя поток хрустальной лавы. С величайшим любопытством я вглядывался в лица прохожих, но не находил в них ничего прекрасного или примечательного, и не вполне был уверен в их реальности. Ибо величайшие усилия требуются, чтобы поверить в их реальность. Чтобы поверить в их реальность, вы должны поверить в свою. А чтобы поверить в свою, вы должны поверить в их, а чтобы поверить в их, вы должны поверить в свою Ач 2, Ач 2 как шагающие ноги. А если у вас нет ног, если они деревянные, но я посмотрел на них, они шагали, Ач 2, Ач 2. Они шагали долго. Но спустя вечность Они принесли меня к двери. Затем дверь открылась, и там, в прохладной белой затемненной комнате, одетой в бледно-голубое льняное платье, свободно опустив голые белые руки, меня встретила Анна Стентон. Я знал, что это Анна Стентон, хотя я не посмотрел на ее лицо. Я вглядывался в другие лица, во все, которые мне встречались, и смотрел на них с величайшей откровенностью и любопытством. Но сейчас я не посмотрел ей в лицо. Потом я поднял глаза, она встретила мой взгляд твердо, я ничего не сказал, этого и не требовалось, потому что, глядя мне в глаза, она медленно кивнула. Глава 7 После того, как в майское утро я посетил Анну Стентон, Я ненадолго уехал из города, дней на восемь. Что утро я вышел из ее дома, отправился в банк, снял со счета немного денег, вывел из гаража машину, собрал чемодан и уехал. Я ехал...